Сазиков. Время шло. Сазиков все больше и больше привязывался к отцу Арсению. Заботился о нем, много рассказывал о себе. Говорил о детских годах. Родился в Ростове в интеллигентной семье. Кончил Ростовский индустриальный институт. Стал инженером. И как-то случилось, попал в компанию друзей. И все вокруг завертелось, закружилось. И почти 12 лет прошагал с тех пор Сазиков по уголовной дороге. Шел, шел, оглядывался иногда, задумывался, а свернуть на дорогу не мог. Для следственных органов и для дружков особая жизнь была, а для отца Арсения показывал свою жизнь. Правдиво, ничего не скрывал. Крещен Серафимом в честь Серафима Саровского, мать верующей была до 14 лет,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 ворочают чему мать учила забылась выветрилась жизнь другое показывала а боге не думал где его в уголовном мире найти до этого ли забот много только посматривай сером работать приходилось человек серо страшный но вдруг иногда и душу покажет сложный он а работал Сазиков. По большим делам, деньги брал крупные, поступал в учреждение большое, магазин крупный, вообще туда, где денег много скапливается, то ли перед получкой, то ли после выручки. Работа изучала обстановку учреждения. Женщины помогали, благо сам высокий, красивый, речь интеллигентная, статный, одевался модным. Работал хорошо, ценили, отмечали, документы всегда имел чистые, верные.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 Попадался на мелких делах, а о больших не знали. Завалился на ерунде, дружок под нажимом, на разболтался. Добрались до одного крупного дела, дали вышку, расстрел. Но потом направили умирать в особое. Встретился с вами отец Арсений, поразили вы меня. Вижу, все для других делать. Подумал, расчет какой-то хитрый имеете, или блажной, но потом понаблюдал за вами. Мать свою покойную вспомнил. Многое, сказанное ею мне в детстве, припомнилось. Поразили вы меня, назвав Серафимом. Подумав в бреду, сказал, да вижу, что не только со мной такое у вас было. Наблюдать стал за вами и отчетливо понял, не для себя живете, для людей, во имя своего Бога. Стал я жизнь свою пересматривать и вижу, что она была, как говорится, Хата час домой, а там хоть потоп. Думаю, для чего так жил? Друзей нет, есть дружки. Никому я не нужен. Если делают что-нибудь мне, то только из страха. За сердце взяли меня, примером своим поразили. Решил покончить с прошлым. Трудно это сделать. Кончай доглядывайся, свои же убьют.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 Пришел как-то Сазиков, стоял, мялся, то о том, то о другом разговаривал, а потом сказал, отец Арсений, хотел бы исповедоваться, если допустите. Видно, конец скоро придет, не выйдешь из особого, а грехов много нашел, очень много. Трудно в лагере на час, на два из барака вырваться, все время под наблюдением, на то и особое. но удалось Сазикову вырваться и прийти к отцу Арсению на исповедь. Остались вдвоем, до поверки часа два было. Застану обоих вместе, карцер на пять суток обеспечен. Встал Серафим на колени, волнуется, теряется, положил отец Арсений на голову Серафиму руку и стал молиться. Ушел в молитву. Прошло несколько минут. Заговорил Серафим сначала отрывисто, сбивчиво,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 отец арсений это знал Сазиков говорил но исповедь не шла идя на исповедь он долго думал что и как рассказывать исповедовать но сейчас все потерял смешался Хотелось искренности но говорил не от души то что хотел сказать ушло потеряла его исповедь связь с душой и остался рассказ видел и понимал это отец арсений и хотел чтобы в борьбе с самим собой Победил сам Серафим. Победил свое прошлое, и этим бы открыл путь к настоящему. Волновался, сбивался, и открыто рыдая, говорил Серафим, а исповедь от души не шла. Борется прошлое с настоящим. Я ощутил, отец Арсений, что нужна сейчас помощь Серафиму. Нужно то луковое перышко апокрифической луковки, которая хоть и тонко и непрочно, но спасает тонущего. ухватившегося за него. И протянул отец Арсений это перышко луковое, сказав, «Вспомни, как умоляла тебя в лесу женщина пощадить ты не пощадил, и разве потом не стыдился самого себя?» И в одно мгновение понял Серафим, что все видит и знает отец Арсений. Не надо подбирать слов, чтобы показать себя. Надо, не боясь ничего, открыть душу свою. А отец Арсений увидит, поймет и взвесит все сам и скажет, можно ли простить его Серафима. Кончил Серафим исповедь, отдал душу и самого себя в руки отца Арсения, стоит на коленях и лицо в слезах. Первый раз в жизни своей открыл самого себя, показал всю, всю жизнь и сейчас ждал приговора, наказание.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 доставившие людям страдания, несчастья и муки, все как бы смешалось вместе, и надо было измерить, взвесить, разделить одно от другого и определить меру всему этому. Ирий Арсений, прощающий и разрешающий грехи человеческие именем Бога, боролся сейчас с человеком Арсением, не могущим еще по-человечески принять, осознать и простить совершенное Серафиму.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 была столь глубокой и искренней, обнажившей душу его и показавшей, что этот человек стремится к Богу, нашел его и уже теперь будет продолжать путь к нему. За свои дела даст ответ Серафим самому Господу на суде Божьем и перед совестью своей. Встал отец Арсений и, прижав голову Серафима к своей груди, сказал, силой и властью, данными Богом,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 Давно лежат. Решили ребята этот складик взять, но я и сказал, чтобы книги церковные захватили. Рассказал, что и какие взять. Заволновался отец Арсений. Как это так? Стал ночью молиться и вроде бы к утру задремал, и видит. Вошел к нему монах-старец, благословил и говорит. Не бойся, Арсений, возьми, что нужно, и молись митрополиту Алексию. московскому. Господь не оставит тебя. Благословил вторично и ушел. Спокойный, величественный. Дня через два начался в бараке переполох. Повальные обыски по баракам, вызовы в особый отдел. Оказывается, уголовники разграбили склад с данных вещей. Прошло дней десять. И передает Серафим Сазиков отцу Арсения две маленькие книжки. Евангелие и служебник. Взял Отец Арсений все с благоговением, отошел к нарам, раскрыл Евангелие и затрепетал от сознания необыкновенной милости Божией. Во внутреннюю сторону переплета врезан кусочек шелка размером сантиметра четыре квадратных, древний, пожелтевший, а под ним надпись Антиминс, мощи святого митрополита.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 Обыски утихли, и отец Арсений иногда оставлял на день Евангелие у себя, только прятал его в стенной тайник под доску. Сазиков сделал. Плановые дневные и ночные обыски всегда бывали, но в тайнике было безопасно. Как-то днем, когда все были на работе, а отец Арсений работал по бараку, и вроде бы все переделал, он достал Евангелие и стал читать. Только сел, дверь барака открылась и пришел наряд с обыском. Лейтенант, трое солдат и назиратель справедливый. Отец Арсения растерялся и спрятал Евангелие во внутренний боковой карман телогрейки. Стоит и молится. Солдаты идут по бараку и все переворачивают. Вынимают качающиеся половицы, боковые доски дергают, вещевые мешки трясут. Дошли до отца Арсения. Лейтенант из особого дела... Приказал надзирателю справедливому, «Папа, обыщите, товарищ», и пошел с солдатами. справедливость стал отца Арсения ощупывать и сразу наткнулся на Евангелие, подержал руку на нем, потом из кармана вынул и быстро к себе в карман переложил, и стал дальше обыскивать. Кончил обыск и докладывает, «Товарищ лейтенант, ничего не обнаружено».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 Швы зашил и пошел барак убирать после обыска. Часа через час, полтора заходит надзиратель справедливой Справедливый и спрашивает отца Арсения. — Есть кто в бараке? — Все на работах, — отвечает отец Арсений. Справедливый обошел весь барак, под лежаки заглянул и вдруг спросил. — Евангелие-то из склада? Отец Арсений молчал. — Сказывайте, сказывайте, откуда? — Да. «Из склада», — ответил отец Арсений. «Вы что, голубчик, о двух головах, что ли? Думать надо. Возьмите Евангелие. У школы взяли, так убирать надо. Нашел бы лейтенант, насмерть бы забили». А потом тихо проговорил. «Простите меня, батюшка, трудно здесь, в лагере, не только заключенным, а и нам, если хоть капля совести осталась. Знаю, все знаю, отец Арсений. Каково здесь всем вам понимаю».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 что его до глубины души поразили два случая, происшедшие перед его глазами, еще тогда, когда он только начинал становиться верующим под влиянием отца Арсения. Пригнали в лагерь почти перед самой поверкой большую партию новых заключенных. Начальство стало распределять их по баракам на пустые места. Человек двадцать пять попало в наш барак, рассказывает Овсенков. этап видим был тяжелый этапников загнали в барак вошли не люди а тени на ногах не стоят во многих жизнь еле еле теплица на улице мороз ветер в дороге два дня не выдавали питания не спали трое суток чем живы понять нельзя народ по составу сборный большинство интеллигенция враги народа инженеры агрономы врачи И несколько человек уголовников. Пригнали петь поверкой, когда в лагере заканчиваются все дела. Хлеб выдан, обед из баланды съеден. Начальство ушло или собиралось уходить. Вначале хотели хлеб выдать и обед, но потом поразмыслили хлопотно. Котлы надо разогревать, кладовки отпирать, хлеб резать...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 Трудно понять, как дошли до лагеря. К стенкам прислонились, за лежаки держатся. Старший по бараку осмотрел их и сказал, — На свободной лежаке разбирайтесь. А свободные лежаки от печей далеко. холодно там, не согреешься за ночь. Старожилы барака в это время спать устраивались, кто уже лежал, кто в карты по игру. Уголовники осмотрели всех этапных, увидели, что взять...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 Головку не послушаешь, все случиться может. Подошел отец Арсений к серьезным и сказал, «Надо этапным помочь, голодные, мерзлые, обмороженные, истощенные. Если не поможем, то часть народа умрет к утру». Серьезно уважали отца Арсения, не один год с ним жили, знали, что за человек, любили по-своему.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 Слушают. Отец Арсений на людей головки взглянул, перекрестился и спокойно сказал. «Этапных положим на лежаки у печей, сами на холодные переляжем. Что у кого из еды есть, на стол кладите, а воду в печах нагреем, еще не остыли. Давайте быстрее». Серьезные молча поднялись и пошли по бараку народ перекладывать.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 И пошли выполнять, словно приказ. Часто задумывался я, говорил Александр Павлович Овсеенков, в чем сила отца Арсения? Мог ли он возвать к совести людей или просто именем Бога потребовать выполнения необходимого долга? И Овсеенков решил, что требовал все это отец Арсений от имени Бога.